Приказаны извозчикам втаскивать пушки, снятые со стен Белого города и со стен Скородома, на кидай городскую стену. А извозчики вместо того, пушки скатываются с стены. Наоборот, мужики пожарского стояли внизу у Ильинских ворот, шумели вместе со всеми и вместе со всеми ругали бояр и поляков. Брань то вспыхивала, то затихала. По нежотком слышен был великопостный звон дальних церквей. Вдруг заскрипели решётки Фроловских ворот, и на мост, на котором уже расторговались пирожники, прямо на лукошки вылетели чужие конники в полном параде. На шлемах крылья, вырезанные из тонкой стали, за спиной к панцирю на винтах прикреплены стальные крылья. На длинных дротиках у одних цветные шёлковыестяги, у других какие-то странные шапки, мочальные или кудельные. Растоптали конники лугочки, пошли заворачиваться между возами, расшибать копьями, лубины и шалаши вместе с торговцами, опрокидывать с камней бочки с дёгтем, рубить людей короткими полошами. Рубили, кололи всех, Растекался по Китой городу смертный крик. Ещё у ворот торговали, божились, смеялись, а на площади люди были порублены, потоптаны. Раскосились воины по улицам, сметая всё перед собой. Снег запестрел от кафтанов упавших людей и потерянных цветных колпаков. Часть воинов замешкалась на рынке, начала грабить лав Перебито было в Китай-городе семь тысяч москвичей, и было бы перебито больше, если бы не задержались воины. Когда погнали их начальники дальше, то не прошли они до китай-городских ворот, ведущих в Белый город. В Белом городе бежали люди с досками, лавками, тяжелыми мытыми обеденными столами не от врагов, а на них, Тут были в толпе и мужики Пожарского, и другой мужичонка, без пояса, лохматый, который то вопил бей, то спрашивал, а где дом воеводы Пожарского? Кричал он рядом с бронниками, но они его не слыхали. Из скамей и столов построили москвичи завалы, подвижные стены. Кидалась конница на народ с копьями, нарывалась на деревянные заставы, Из-за завала били дровами, камнями. Отступят всадники, чтобы выманить москвичей из ограды. Оживают московские баррикады. Мытые столы и скамьи преследовали поляков и жевали их деревянными своими зубами. Повернется конница, и перед ней опять деревянная стена. С забора, с крыши, держась за деревянной дымнице, при громе набатов... Мечтносковиты во врагов камнями, дровами. Тогда из ворот Кремля вышла пехота. Пехоту вели Яков Маржерет и парутчик Шмидт. Шли двумя взводами под оркестр. Люди под музыку, похожую на минуэт, шли, вытягивая носки, стараясь попасть в ногу. Стали, упёрли мушкеты, а по сажки выпалили вдоль улицы. Охнула баррикада, павалились люди. Кто тут, князе Пожарского спрашивал, закричало Ноха. Я, Романко, сказал мужик. К князю идём, закричал бронник. Он нас ретеньки, будет князь у нас воеводой. Среда. Москва ещё имела ратоборца. Коромзин. Во дворе пожарского на Сретенке около кладбища сушили бельё и проветривали платья, потому что дело было к празднику. Сушили сорочки полотняные и шёлковые, мужские порты, проветривали суконные кафтаны, телогреи, зипуны, армяки и совсем ветхие парадные дедовские одежды. Названий много, а платья настоящего мало. Всё ношено, помято и мех дорогой повытерся, но когда всё повесили на дворе, то пройти было уже негде. На этот двор с крыльца смотрел Дмитрий Михайлович.